Ударный флот «Багута». Десантные соединения «Меченый корпус». Система «Замхат» империи «Унвы-Шатсур». Формально «Пронг-30» доминанта земли. После команды ротного «Марш» первая волна растянутых цепей десантников прошла всего «Ун-100-150». Потом сразу две дюжины замедлились и встали. А по рядам прокатилась команда «Стой». Десант прекратил движение. Дюжинный шат Умбасар резво побежал вдоль цепи к месту заминки. Туда же трусили ротные командир соседней дюжины. «Птичья поживо пробормотал кто-то из десантников и потрясенно уркнул. Умбасар едва не споткнулся о труп и тоже встал, присматриваясь. Десантник из сизых, искалечен, экзоскелет поврежден в нескольких местах, передужья и череп проломлены, трава около тела потемнела от лимфы, Рядом валяется биопарализатор и сорванный с пояса подсумок. В двух шагах дальше еще один убитый. Дальше еще. Меченых высадили точно вместе месте стычки с отрядом Хома. Это Умбасар понял сразу. Ротный уже вызывал из резерва похоронную команду. Его помощник принялся разгонять сбежавшихся дюжинных назад к своим дюжинам. Смерть братков, сизых еще не повод задерживать операцию. — И Самарова жуть, — подумал Шатумбасар. — Но мы отомстим за вас, Шатта. Отомстим, или сами вот точно так же поляжем в зеленую инопланетную траву. Но тут же спохватился. — Поляжем? Еще чего? — Отступать перед горсткой хома? — Отомстим. — Покрошим их в салат, а кого не покрошим, захватим живьем. — Марш! — лавиной прокатилась по рядам в ту же секунду. Цепи десантников дрогнули и разом пришли в движение. Сизых скелетов Шатта Ухолы высадили немного дальше, к северо-западу, к бункеру Хома, где тоже погибла дюжина Шатта. Высадили ненамного раньше меченых. Умбасар поглядел на солнце. Дело шло к скорому закату. Корабли с биодетекторами уже прошли над десантом, развернулись такой же, но более редкой цепью и ушли в небо над лесом. О, беда! Детекторы хороши для поиска уцелевших гражданских в разваленных городов или закоулках гигантских космических станций. В лесу от них толку мало, лес кишит жизнью. Напади от личи на пролете гада-хома, прячущегося в зарослях, от какого-нибудь местного сугороза в норе. Поэтому Шак-Умбасар не верил в пользу сканирования. Впрочем, это головная боль начальства. Его вместе с дюжиной и остальным десантом ждет совсем другое — прочесать лес. По старинке, как во время дубины и прощи. Смешно. Десантников меченого корпуса призвали с орбиты, чтобы прочесывать лес. Впрочем, в боевых действиях на поверхности ценных планет, когда нет возможности раздолбать местность управляемыми взрывами, или как следует шваркнуть волной нелинейности с ближайшего крейсера, приходится делать еще и не такое. Шатты из спецвзвода ощетинились антеннами. Они искали следы техногенной активности. Умбасар когда-то пришел к выводу, что военная мысль за тысячи лет звездных войн заметно продвинулась в области стычек несметных флотов в открытом космосе, А вот в области действий на поверхности планет, особенно вне урбанизированных зон, пожалуй, что даже и откатилась назад по сравнению с эрой выхода в космос. Взять хотя бы эти самаровы джунгли, да тут же никакой танк не пройдет. ажечь джунгли лазерами все равно, что обогревать миры Айешей походными термопакетами. Глобальные же воздействия, увы, неприменимы. Тупик, атавизм Только на ноги солдата и надежда. Можно сколько угодно утюжить лес с воздуха, когда верхушки деревьев скребут днище разведбота, и все равно не обнаружить затаившегося противника, птичку Азани или Хома. На захваченных планетах, как правило, уркают с присвистом на всяческих беглецов, пусть себе дичают, постепенно перемрут от болезни и вся недолга. Тут же задача как раз обратная. Непременно выловить из безбрежного моря зелени дюжину-другую аборигенов. Пожалуй, что нескольким сотням десантников тут работы хватит надолго. Еще Умбасар задумался, а давно ли у Шатов возникала подобная необходимость. Да и вообще, возникала ли она во время последних войн? Вряд ли. А значит, есть шанс стать героями, сделать то, чего никто давным-давно не делал. и вряд ли сделает в обозримом будущем. Десантники углублялись в лес, вспугивая зверье и с трудом преодолевая особенно заросшие места. Кто-то из дюжины Уидзе едва не завяз в болотце. На одного из спецов напал местный хищник. Веселенькая планетка. Ни единого города, только крохотные поселения, которые скорее являются рабочими станциями. Ой, веселенькая! Десант продвинулся килаун примерно на 20 прежде чем в лесу окончательно стемнело. Умбасар еще на позапрошлом уни скомандовал своим надеть ноктовизоры и надел сам. Скровенно говоря, в ноктовизоре лес выглядел еще более чужим и враждебным. Порезка контрастная, да вдобавок еще монохромное изображение сбивало с толку и заставляла часто ошибаться. Предки шатов ненавидели темноту. Это было время их естественных врагов — сугорозов, либисов, хищников быстрых и беспощадных. Только при свете дня шатты могли надеяться на единственное, в чем превосходили хищников — на разум. Ведь во тьме разум бессилен против рефлексов и силы, как бессилен слепой против зрячего. Движение десанта замедлилось до предела. «Ничего», — подумал Умбасар, — «перед рассветом, думаю, ротный объявит привал». «Подкрепимся, передохнем. А как рассвет!» Шатумбасар считался одним из самых бывалых и опытных дюжинных. Собственно, так оно и было на самом деле.